Генрих Гейн в переводе Бориса Кригера «Избранное». Мы постоянно пишем друг другу вновь и вновь, И, очевидно, ищем не дружбу, а любовь. И переписка словно любовитый манускрипт, И каждое в нем слово об этом говорит». Угрюмая ель, на века одинокая, На голом утёсе стоит. И в снежном плену, прозибая весрокая На севере гибельном спит. И снится ей пальма на жарком востоке, Та, что о прохладе грустит. И тоже на жгучем одна санцепёке Об участи знойной скорбит. Тихо звезды золотые ввысь ночную забрались, И все жители лесные спать уютно улеглись. Лес притихший наблюдает с умным взглядом облака, Тень утеса покрывает лес, как нежная рука. Где-то тихо зажурчала, словно песня соловья, Ты любимая позвала, но не верю больше я. Как учтив и как престоен круг ваш, Только одна малость, Бессердечьем столько войн Лицемерно разжигалась. Коль в груди не бьется сердце, А на месте сердца камень, То не сможет разгореться В ней любви и боли пламень. Поднимусь я лучше в горы, Прочь от вашей лживой тины, Там, где дышится свободно, Там, где светлые вершины. Поднимусь я лучше в горы, Спят, где вековые ели. Мне милее птичьи споры, Чем учтивость в самом деле. Гладкие прощайте лица, Гладкие прощайте дамы. Лучше с гор мне насладиться Гладкой мира. Панорамой. В моих туманных снах я вижу облик твой, Улыбка на устах, в очах твоих покой. Но тайна ты внутри меня, словно печаль, Сияет до зари в слезах немая даль. Очей твоих сквозь углу я так и не объял, Поверить не могу, тебя я потерял. Не поверить, те же очи, что, любя, меня искали, те же губы, те, что очень ласково меня встречали. Не поверить, голос тот же, что всегда любил я твой, так и я такой же, вот же. Только словно я чужой. Те же руки, те же думы, Та же боль и та же грусть, Только тусклый и угрюмый В твоем сердце остаюсь. Расстались навсегда, Без вздохов и без слез, Такая вот беда постигла нас всерьез. И лишь потом в слезах вздыхали мы тайком, И в самых страшных снах не снилось о таком. Ох, как сладких слез я жажду, Слез и боли, и любви, И боюсь, как миг я каждый, что их может принести. О любви хмельное горе, Горький мед, желание, боль. Чую, что нарушит вскоре Сердце бедного покой. И смерть не более, чем ночь, И жизнь не более, чем день. Усталость дня не превозмочь, Темнеет, Сна приходит сень, и средь задумчивых ветвей, Листвой укрывших ложи мне, любовь, воспевшей словей, Мне слышен даже и во сне. Они так любили друг друга, но в том не признались, увы. И даже с холодным испугом Друг с другом общались на «вы». Но вот, наконец-то, расстались, Хоть не было в том их вины, Во снах только редко встречались. Но то была смерть, а не сны. Ты мне снишься еженощно, Так приветливо светла, И подкошенные я точно падаю К твоим ногам. На меня ты смотришь грустно и качаешь головой. Жемчуг слёз роняешь густо ты, склонившись надо мной. И при этом что-то даришь и о чем то шепчешь мне. Но проснувшись, я не знаю, что сказала ты во сне. Довольно мне ломать комедий. Совсем уж даже не смешно. Я жизнь растратил в самом деле едва ли настоящее что. Великолепные кулисы вмиг оказались мишурой. Теперь актеры да актрисы уже не знаются со мной. Я наконец-то сбросил маску. Но не пойму я, почему... Та более сыгранной мной сказки Со мной осталась наяву. Не знаю я, что будет дальше, Но вот комедия, в чем суть. Я театральный фехтовальщик, Клинком смертельным ранен в грудь. Я приняла все, И сердце пусть мое Останется навек тобой разбита, Алмазный луч уже не попадет на дно души, Что для любви закрыто. Я знаю все, я видел все во сне, Как ночь души твоей мрачна ненастна, И твое сердце отдано змее. Я знаю, дорогая, ты несчастна. Мы очень юные влюбились, да и сейчас прекрасно ладим. В жену и мужа мы играли, при том почти что не бронились. Мы вместе весело шутили и очень сладко целовались. У нас и дети даже были, но все равно мы вдруг расстались. Хотя друг друга так любили, наверное, в прятки заигрались. Мир этот слеп, мир этот глуп, и пуст изрядно он, коль, говорит мой милый друг, характер твой дурен. Мир этот глуп, мир этот слеп, не знает ничего твоих объятий сладких хлеб и ласк твоих вино. Урок Учит дочку пчелка мать. К свету ты не смей летать. Но куда там? Взлетев выше, матерей, вы не слышим. И верим мы, что яркий свет Ясный даст на всё ответ. Глухо слышен голос мам. Там огонь, опасно там. В нас кипит молодая кровь. Знаем, Свет — это любовь, и меж тлеющих углей дрейфовать нам веселей. Но погибелен полет, это пламя нас пожрет. Свет — любовь, к огню рывок, может погубить сынок.